«Томми!» Томми тихо сидел в кресле, пока паучьи нити растворяли, словно тающие в преисподней сахарная вата. Он был не в силах отделаться от одной картинки. «Нокия!» Диагональная трещина на экране. Этот телефон x не мог использовать для общения в снэпчате. Им даже фотографии не сделаешь. Томми взял свой телефон и открыл папку с фотографиями из ангара. Пролистал, нашел ту, на которой был хорошо виден труп Янны. Томми увеличил телефон, который Янна сжимал в руке. И точно, старая Нокия той же модели, и у нее тоже была трещина на экране, только вертикальная. Томми закрыл глаза и попытался вспомнить момент, когда Янна записывал ее номер. Он помнил телефон, потому что показалось забавным, что Янна оказалась таким продвинутым в этом вопросе. Томми был совершенно уверен. Трещина на экране телефона Янны была диагональной. Этот телефон Икс только что держал в руке. Сообщение с кодом от сейфа пришло не от Янны, а от Икса. Томми надавил запястьями на глаза. Ты должен был увидеть и написать. Они были злые. Они. Они. На часах 19.58. Томми пальцем скользнул по экрану, нашел номер Дона Жуана Юхансона и позвонил. Он потряс экран, словно так сигнал дойдет быстрее. Когда Хенри ответил, Томми услышал только одно. Он на улице очень напряжен. «Ты не вовремя», — сказал он. «Один вопрос. Ты сказал, что Сванте Форсбергу удалось распространить свои идеи среди коллег. Они тоже мучили ребенка? Да, я же так и сказал. Слушай, я должен... Ты этого не сказал. Ты должен все остановить сейчас же». «Удачи! У меня тут больше 300 человек в двадцати разных местах и... Так, что то что-то начинается. Хенри, послушай!» Связь прервалась. Томми перезвонил, но Хенри не ответил. Руки Томми тряслись так, что он с трудом удерживал телефон. Он нашел номер Линуса и написал «Беги, Линус, бги!» Отправил сообщение и тут же взялся за следующее. под капал с на экран, струился под струился из-под мышек по бокам. Он... Знал, что опоздал.